Часть девятая. Финал. Глава двадцать пятая. Барин вернулся вечером, когда убывающая луна только-только показалась над лесом. В медвежьем обличье он угрюмо проследовал храм. Вышел спустя десяток минут, надев свою повседневную одежду, но не утративший звериного блеска в глазах. На площади к этому времени собрались люди и оборотни — Иван заранее во всеуслышании объявил, что намеревается бросить вызов хозяину красы. Надзиратели в основном отнеслись к этой новости с брезгливостью. Мол, нашелся тут выскочка. Самого барина решил на поединок вызвать. Видимо, жить надоело. Впрочем, кое-кто из них поглядывал на Ивана с уважением, как на серьезного бойца. Одним из таких был Глеб. Тихий вечер. Облака рассеялись, и о давешнем дожде напоминали лишь влажная трава до да свежесть. Небо украсилось россыпью звёзд. Лунный свет озарял кроны деревьев. Где-то далеко заухал филин. Спустившись по ступеням храма, барин медленно обвёл взглядом собравшихся на площади. «И по какому поводу это собрание?» Его голос был хриплый, в горле будто камни перекатывались. «Какие-то претензии мне предъявить хотите?» «Ну-ну!» «Любопытно будет послушать». Иван вышел вперёд. Хотелось бы ему сейчас испытывать к хозяину красы ненависть. Это помогло бы настроиться на нужный боевой лад. Но он ощущал лишь внутреннее напряжение и сожаление, что приходится делать то, что не нравится. «Я бросаю вам вызов, барин». Он осознал, что эти же слова говорил Герману. Вот только настрой тогда был совсем иной. «Вы больше не можете быть хозяином посёлка». Вы стали слишком опасны для всех нас. Валентина одобрительно кивнула. Антон, опираясь на костыль, стоял возле колокольного столба и скрижетал зубами. Он определенно жалел, что не может вместо Ивана драться с барином. Маруся сжала кулачки. Глядя на отца с совсем не детской злобой, она что-то беззвучно шептала. — Слишком опасен? — повторил барин, подойдя к Ивану и вперев пылающий взгляд в его лицо. «Но дело ведь не в этом, верно? Власти тебе захотелось. Чую, иной ты теперь, оборотень. Быстро же вы с Валентиной подсуетились. Знаешь, парень, я недавно размышлял, кто в посёлке вообще может решиться на то, чтобы вызвать меня на бой. Ходил по посёлку, смотрел на всех, прикидывал. А потом понял, что кроме тебя таких не найдётся. Вот только не думал, что это случится на самом деле». потому как считал, что власть тебя не волнует. Так и есть, мне плевать на власть. Филин в лесу продолжал ухать, и Ивана это раздражало. Ему казалось, что чёртова птица его передразнивает. Барин напыжился, выпучил глаза. «Врёшь. Всё всегда из-за власти. И не говори мне про благие намерения. Просто тебе хочется в тереме моём жить. Хочешь жрать вкусно и спать сладко». Хочешь, чтобы тебе и бабе твоей все кланялись?» Злость наконец появилась. Возникло желание ударить барина. Иван всегда уважал его за рассудительность, но теперь видел. От этой самой рассудительности и намёка не осталось. «Вы будете со мной биться?» Впервые Иван повысил на него голос. «Или надзиратели на меня натравите?» «Давайте уже, принимайте решение!» Барин приосанился... расправил плечи ты за кого меня принимаешь собака вызов брошен бой состоится прямо здесь и сейчас все будет по закону без церемоний он окинул взглядом толпу и произнес громко бой состоится никто в толпе не проронил ни звука маруся собиралась выкрикнуть что-то гневное судя по ее ожесточенному лицу она открыла рот но передумала отвернулась. На её глазах блеснули слёзы. Иван подумал, что этот вечер, возможно, последний в его жизни. Однако эта мысль не вызвала страха. Сохраняя спокойствие, он поглядел на Полину, кивнул ей ободряюще, после чего проследовал вслед за барином в храм, разделся, обратился в зверя. Причём сделал это с той же лёгкостью, с какой обращался в мире большой луны. Не было ни боли, ни малейшего дискомфорта. Только жар разливался под толстой бурой шкурой. До сознания отчасти заволокло морком дикости. Иван ощущал себя огромным, всемогущим. Всего за несколько мгновений в голове промелькнули странные образы, порожденные, казалось, ложной звериной памятью. Заснеженные горы, искрящиеся в свете луны, люди, облаченные в одежды из волчьих шкур, пещера с грудой костей на земле. Молнии, озаряющие огромные кряжистые деревья. Образы были как вспышки. Появились и угасли. Им на смену пришла злость. Медведь чуял присутствие другого зверя. И тот воспринимался как враг. Хотелось сейчас же напасть. Пустить в ход зубы, когти. Но нет. Человеческая частичка рассудка, будто пресловутый внутренний голос, сказала, что это будет неправильно. «Не здесь». Не сейчас, снаружи. Издав угрожающий рык, Иван проследовал к выходу. Доски пола скрипели под тяжестью его тела. Ткнулся мохнатой головой в створ дверей, открыл их и вышел на крыльцо. Толпа зашумела, повариха громко охнула, надзиратели переглядывались, будто вопрошая друг друга. «Ты знал?» До этого момента только друзья Ивана знали, в какого именно оборотня он способен обратиться. Для остальных медвежий облик стал сюрпризом. Впрочем, впереди их ждал еще один повод для изумления. Ведь в сознании Ивана ждал своей очереди волк. Медведи спустились с крыльца, прошли к центру площади, пока проявляя агрессию только в виде сдержанного прерывистого рычания. Толпа расступалась, давая простор для грядущей битвы. «Ну давай же, Иван!» – процедил Антон. Остальные молчали. Оборотни напряжённо ходили по кругу, глядели друг на друга, присматривались, примерялись. Первым напал барин, резко рванув к Ивану, ударив лапой по голове, поранив когтями морду. Однако в следующее мгновение и сам получил такой же удар. И отступил, зарычал. Медведи сделали очередной круг по площади. Скалились. Шерсть на загривках стояла дыбом. На этот раз в атаку пошёл Иван. Обрушился всей своей мощью на барина, почти завалил, но тот извернулся, вонзил зубы в бок, вырвал кусок плоти. Ивану пришлось уйти в сторону. Драться с опытным матерым зверем оказалось намного тяжелее, чем биться с тварями из мира большой Луны. Пора было менять тактику. Полина отвернулась, закрыла лицо руками. Она не в силах была заставить себя на все это смотреть. Оста помнил ее за плечи в попытке успокоить. Валентина стояла у стены храма, скрестив руки на груди, и лишь лихорадочный блеск в глазах указывал, насколько она встревожена. Барин, явно ощущая свое превосходство, раскрыл пасть, заревел. И было в этом реве что-то триумфальное. Он словно бы говорил «Нет на свете существа, способного меня победить». Иван кинулся к нему, но выпад этот был ложным. Барин ударил лапой в попытке контратаковать». и промахнулся, а Иван обратился в волка. Бурое и огромное стало серым и юрким. Он скользнул к медведю, запрыгнул ему на загривок, разорвал зубами ухо, спрыгнул, ретировался метров на пять. Все в толпе опешили, послышались изумленные возгласы. Глеб покачал головой, глядя на странного оборотня одновременно со страхом и с восхищением. Выдохнул. «Да быть такого не может». Но это было. И бой продолжался, перейдя в стремительную стадию. Медведь кружился в попытке нанести удар. Волк ловко уворачивался, кусал, отскакивал. Его морда покраснела от крови, в глазах горела злость. Тишину вечера разрывали рев и рычание, а луна поднималась все выше, словно желая лучше рассмотреть битву двух оборотней. Огромная когтистая лапа рассекла воздух в сантиметре от головы волка. Того снова спасла реакция. Барин тяжело дышал. Его движения становились неуклюжими. Молодость явно побеждала. Решив, что уже достаточно измотал врага, Иван превратился в медведя. По его прикидкам, ему нужен был один мощный удар, чтобы закончить бой. Ну, максимум два. Предвкушая скорую победу, он ринулся к сопернику. Занёс лапу для удара. И потерпел фиаско. Барин определённо был готов к такому повороту. Он молниеносно ушёл в сторону, резко развернулся и, разбрызгивая скопившуюся в пасти пену, вдарил по шее Ивану. Тот не удержался на лапах, упал. Перед глазами замелькали красные пятна. Боль молнией метнулась по позвоночнику, стянула жилы. Человеческая суть в сознании завопила. «Вставай, сейчас же! Не встанешь — умрёшь!» Попытался подняться, но тут же был опрокинут очередным ударом. От былой, видимой усталости барина словно бы и следа не осталось. От него буквально веяло неиссякаемой первобытной силой. Опыт и матёрость наказывали молодость за беспечную самоуверенность. «Вставай!» – выкрикнул Антон. «Бейся, чёрт бы тебя побрал!» Отбросив костыль, он собирался уже вмешаться, но его остановил один из надзирателей. отшвырнув обратно к колокольному столбу. Полина так и стояла, отвернувшись. С её губ срывалась. «Нет, нет, нет!» Она не видела, что происходит на площади. Однако всё внутри неё кричало, что любимому человеку грозит гибель. Огромным усилием воли Иван заставил себя превратиться в волка. Ещё больше усилий понадобилось, чтобы вскочить и юркнуть в сторону, избежав очередного удара медвежьей лапой. Мир вокруг выглядел кроваво-красным, и он расплывался, словно внезапно погрузившись под толщу воды. И в этой воде что-то приближалось, что-то большое. Поминуясь инстинкту, Иван отбежал к краю площади. Люди шарахнулись от него, как от демона. Зрение прояснилось. Хмарь в рассудке немного рассеялась, и он увидел барина. Тот опять намеревался броситься в атаку. Что делать? Продолжать бегать от него? «Изматывать? Нет, с таким противником этот номер не пройдёт. Уже попытался, не получилось. К тому же боль не позволит всегда удачно уходить от атак. Рано или поздно барин подловит, и тогда... Об этом лучше сейчас не думать». Тряхнув головой, Иван собрался с мыслями и помчался на барина, когда до того оставалось метра три. Обратился в медведя, врезался в соперника всей массой, подмял... пустил в ход когти, зубы. Завязался плотный, кровавый бой. Оборотни без перерыва били друг друга, выдирали клочья шерсти. Казалось, в лунном свете сражаются не звери, а две ревущих бурых горы. Воздух на месте схватки дрожал. Из-за исходящего от оборотней жара от пролитой крови поднимался пар. По площади расползались зыбкие туманные сгустки. Человеческая суть совсем затерялась в сознании. Иван дрался бездумно, инстинктивно, даже не помышляя о какой-то там тактике. Впрочем, на маневры и на обращение волка у него просто не осталось сил. Он часто промахивался, пасть будто створы неисправного капкана хватала пустоту. Барин был более точен, хотя и его движения стали заторможенными, и это уже вовсе не походило на хитрую уловку. Медведи бились на пределе, теряя кровь, остатки энергии. Барин изловчился. до ребер разодрал когтями бок Ивану. Затем поднялся на задние лапы и обрушился на него всем своим весом. Иван захрипел, распластался на земле. Ему казалось, что с каждым вдохом его легкие наполняются горящей лавой. Перед глазами расцветали и увидали огненные цветы. Это был конец. Дальше биться он не мог. Барин снова встал на задние лапы. Заревел так, что туманные клочья разлетелись в разные стороны. Ему оставалось лишь добить соперника. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула Маруся, сжав кулаки. «Ненавижу! Ты убил маму! Из-за тебя погиб Мишка!» Хозяин красы застыл, затем медленно повернул голову, поглядел на дочь. Рыкнул, но в этом звуке была печаль, а не агрессия. Иван лежал, топая в океане боли. Он слышал, как вдалеке, в пруду, квакают лягушки. Как в лесу начал заливисто петь словей. Природе было плевать на то, что творилось на площади возле храма. Подлунный мир продолжал жить своей жизнью. Ивану вдруг невыносимо захотелось и дальше слышать эти трели, кваканье. Не только сегодня, но и завтра, через месяц, через год. Вместе с Полиной. И ради этого нужно бороться. Только ради этого. Он поднялся. пошатнулся. Глаза слезились, шерсть блестела от крови. Барин отвлёкся, и Ивана сейчас меньше всего волновало, что стало тому причиной. Нужно было выжить, а значит, победить. Только это важно. «Ненавижу!» – уже тихо повторила Маруся и всхлипнула. Барин смотрел на дочь. Казалось, он забыл про битву и не замечал, как приближается соперник. А Иван видел перед собой лишь размытую тень. Красная пелена перед глазами была слишком плотной, чтобы еще что-то разглядеть. Привозмогая боль, он занес лапу для удара, и в этот момент барин обратился в человека. Хозяин красы успел печально улыбнуться дочери, прежде чем когти разворотили ему грудную клетку. Его смерть была быстрой. Маруся опустилась на землю, зарыдала. Люди и не гомонили, не понимая, зачем барин дал себя убить. Иван какое-то время стоял над бездыханным телом. Затем, склонив голову, заковылял прочь. Победил. Вот только никакого триумфа он не ощущал. Напротив, было горько, тяжко. И полученные в бою раны здесь были ни при чем. Дошел до пруда и рухнул обессиленно. Валентина подошла к Маруси, присела возле нее, обняла. Мне жаль, что всё так вышло. Его похоронят со всеми почестями. А ты плачь, девочка, плачь. Слёзы помогают, кто бы что ни говорил. У меня никого не осталось, — тихо пожаловалась Маруся. Совсем никого. Тут ты ошибаешься. Иван, Полина, Остап, Карл, Дубровский, Антон, я — мы все твои друзья. И мы никогда и никому не дадим тебя в обиду. Обещаю. Ты теперь здесь главная. Хозяйка красы. и мы постараемся сделать так, чтобы ты не допускала ошибок. Я? Хозяйка красы? А как же Иван?» Валентина с грустью усмехнулась. «Он никогда не согласится быть главным. Уж я-то знаю». «Но я не справлюсь». «Справишься, дорогая, справишься», – заверила хранительница. Она поднялась, проследовала к надзирателям, которые, сбившись в кучу, обсуждали произошедшее. «Некоторые из них хищно поглядывали в сторону пруда. «Знаю, кое-кого из вас сейчас в голове копошатся гнусные мыслишки». В голосе Валентины звенел металл. «Иван ранен. Ничего не стоит его добить. Но учтите, если хоть кто-то к нему приблизится, будет иметь дело со мной. Проклятие, которое я нашлю, будет хуже смерти. И я уверяю вас, это не пустые слова». «Ивана никто не тронет», — заявил Глеб. Я лично за этим прослежу. Хранительница смерила его оценивающим взглядом. «Совсем недавно я тебе не поверила бы, но... Похоже, всё в этом мире меняется». Медведь лежал на берегу пруда, положив голову на лапы. При всем желании он не смог бы сейчас превратиться в человека. Да это было и ни к чему. Иван знал, что в зверином обличье исцелиться быстрее. Кваканье лягушек успокаивало. Запах тины умиротворял. Он размышлял о том, что впереди его ждут нелёгкие решения, из-за которых, возможно, потеряет друзей, а, быть может, и Полину. Но эти решения необходимо принять. Главным в красе Иван становиться не собирался. Тут Валентина не ошиблась. Однако новоявленное чувство долга подстёгивало к служению новым целям — чуждым для человека, но важным для оборотня. Темница. Её нужно охранять. чтобы ни одна тварь до неё не добралась. А для этого необходим ресурс, люди. Сейчас многие из обитателей посёлка захотят покинуть это место, считая, что после гибели барина наступила полная свобода. Теперь его, Ивана, считают олицетворением этой свободы. И как же тяжело будет ломать их чаяния. Никто не покинет красу. Нельзя этого допускать. Всё останется как раньше. Ну или почти всё. Полина хотела подойти к Ивану, но её остановил Остап. «Ему нужно побыть одному. Уверен, он сейчас думает о том, как жить дальше. О таком лучше размышлять в одиночестве. Не переживай, он оклемается. Это же Иван. Для него и раньше раны были пустяком, а теперь... А теперь он оборотень», — закончила за него Полина. Остап посмотрел на неё с осуждением. «Нет, он человек. Всегда останется человеком». Я буду воспринимать его именно так и никак иначе. А зверь? В каждом из нас живет зверь, и в этом нет ничего плохого. Главное, держать зверя под контролем. Не сомневаюсь, Иван с этой задачей справится. Человек. Тихо повторила Полина. Да, верно. Человек. Глава двадцать шестая. Преемственность власти не сопровождалась ни пафосными речами, ни церемониями. Валентина просто сухо объявила, что в красе теперь главная Маруся, и пообещала, что лично будет вместе с Иваном следить, чтобы правление дочки барина было справедливым. Эту сухость разбавил лишь ироничный возглас Остапа. «Король мертв, да здравствует королева!» Впрочем, ни у кого эта каноничная фраза не вызвала улыбки. Ещё свежи были в памяти давешние трагичные события. Все ждали перемен, конкретных. Многие жаждали свободы, и на Ивана смотрели как на того, кто эту самую свободу обеспечит. Он понимал, что необходимо проявить жёсткость, но никак не мог решиться, потому что это означало бы, что он ступил на тот же путь, по которому однажды пошёл барин, и в конце концов превратился в чудовище. Пока затягивались раны, Иван старался ни с кем не общаться. даже с Полиной. Часто уходил в лес и лежал посреди поляны, слушая звуки леса, вдыхая ароматы, недоступные для человеческого обоняния. Будто ждал чего-то, надеялся, что луна или солнце подскажет, как поступить. Однажды, вернувшись в посёлок после очередного долгого отсутствия, он зашёл к Валентине. «Мы должны всем рассказать о темнице. Люди должны знать, что будет, если этой штукой завладеют такие, как циркач». «Возможно, тогда они воспримут красу не как тюрьму, а чушь», – перебила его Валентина. «Правда, ничего не изменит. Ты что же думаешь, расскажешь о темнице, и все сразу же проникнутся высшими целями?» «Этого не случится, Иван. Ты мыслишь как оборотень, для которого долг превыше всего. Людям на этот долг плевать. Большинство из них с радостью отдали бы темницу циркачу, лишь бы больше не было нападений на красу. К тому же темница всегда была тайной». «Тогда пора эту тайну открыть», – проявил упрямство Иван. «Можно подумать о ней, и кто-то из местных на весь мир растреплет. Я так понял, сохранность этой тайны скорее традиция, чем необходимость. Нужно что-то менять. Вот и начнём с правды о том, что находится под храмом. Хуже от этого точно не будет», – Валентина вздохнула. «Ах, не нравится мне всё это. Сказать по чести, перемены меня пугают, но…» «Делай, как знаешь, Иван». доверюсь тебе. Желаешь рассказать людям про темницу? Рассказывай. Будем считать это твое первое серьезное решение в качестве негласного правителя». Иван был доволен, что хранительница, хоть и скрипя сердце, но все же с ним согласилась. Вот уж с кем ему не хотелось портить отношения, так это с ней. Вечером он собрал всех на площади и с полной уверенностью, что поступает верно, поведал о темнице, о необходимости ее оберегать и О жутких последствиях, если этой штукой завладеют те, у кого тёмные помыслы. Когда закончил, кто-то из работяг выкрикнул. «Да плевать нам на эту темницу! Нам свобода нужна! Ты и барина завалил! Теперь давай свободу!» Многие в толпе его поддержали гневными возгласами. В основном это были новенькие. Иван ощутил злость. Осмелели люди. При барине они и рта не решились бы открыть. И Валентина была права. Открытие тайны ничего не изменило. Всем плевать. Все ждали от него конкретных перемен. Даже в глазах друзей он видел осуждение. «Решение в красе принимает Маруся», — заявил Иван, уже жалея, что собрал всех на площади. «Как она решит, так и будет». Стоявшая рядом с ним дочка барина подтвердила его слова кивком. «Знаем мы, кто на самом деле принимает здесь решение», — возмутился все тот же крикливый работяга. В этот раз его голос был более наглым. «Вы с Валентиной всё мышкуете, а мелкая лишь за вами повторяет. Ни хера она не решает». Маруся топнула ногой. «Двадцать плетей ему! Сейчас же! А потом в колодке! Пускай три дня в колодках сидит!» Все затихли. Иван понимал, что обязан проявить твёрдость. Этот наглый крикун – всего лишь первая ласточка, а затем последуют требования. На прямой конфликт с оборотнями люди не пойдут, но градус гнева возрастет в разы. Если сейчас дать слабину, то наглость станет нормой. Он поглядел на надзирателей. «Вы слышали Марусю? Привяжите его к столбу. Выполнять!» Оборотни были довольны. Их лидер не стал играть в глупую игру под названием «гуманность». Поступил правильно. А вот люди... Нет, Иван не замечал в их глазах ненависти. Скорее, недоумение, разочарование. Но и этого хватило, чтобы он ощутил острые уколы совести. Ему хотелось выкрикнуть. «Вы не понимаете! Нет ничего важнее, чем охрана той убийственной хрени под храмом! А ваша свобода – это чертов эгоизм! Только о себе и думаете!» У него было жгучее желание и оправдываться, и обвинять. Все, что угодно, лишь бы унять совесть. Через минуту работяга уже стоял привязанный к колокольному столбу. Иван забрал у одного из надзирателей плеть. Ударил один раз, второй. Он бил взорвавшегося горлопана, но сам ощущал почти физическую боль. Ему была невыносима мысль, что сейчас на него смотрят Полина, Остап, Карл, Дубровский, Антон. Друзья. Останутся ли они его друзьями после такого? Вряд ли. Он для них теперь новый тиран. Пятый удар. Шестой. Горлопан застонал, но в целом держался молодцом. Иван также себя вел, когда несколько месяцев назад был на его месте. Когда Герман бил по приказу барина. Седьмой удар. Восьмой. Хватит. Иван отшвырнул плеть отвращением, словно внезапно обнаружил, что в его руке ядовитая змея. Двадцать ударов — это слишком. Достаточно и восьми. Он подошёл к работяге, шепнул ему на ухо. «Не думай, что всё это мне нравится. Но ты сам напросился и обратился к нему мысленно. Молчи. Хоть слово скажешь, получишь все двадцать ударов». Тот благоразумно промолчал. Зато возмутилась Маруся. «Ещё! Вдарь ему ещё! Этого мало! При отце он уже...» «Что при твоём отце?» – взорвался Иван. «Что было бы, а?» «Барин велел бы его до смерти забить? Привыкай жить по-другому!» Он окинул взглядом присутствующих. «А вы что на меня смотрите, как на чудовище? Но не могу я вам дать свободу, не могу! Не требуйте от меня больше, чем я могу дать! И я вообще уже не понимаю, что правильно, а что нет, и... Я устал!» Он сделал глубокий вдох, резко выдохнул и зашагал к лесу. Ему необходимо было побыть одному. Привести мысли в порядок. Действительно устал. Морально. Пришел на поляну, улегся, прокручивая в голове то, что случилось. Мог ли он поступить иначе? Да, мог. Но ни к чему хорошему это не привело бы. Выбрал из двух зол меньшее. Наверняка барин в начале своего правления тоже мучился из-за сложных дилемм. И без сомнения от него тоже люди ждали перемен. Но тот выбирал жестокость, дабы не быть слабым. Как же Ивану не хотелось сравнивать себя с бывшим хозяином красы. Однако это сравнение прямо-таки напрашивалось. Так и чудилось, что старый матерый медведь стоит где-то рядом, смотрит. И в глазах его утверждение. «Ты такой же, как я. Для нас нет иного пути. Смирись и делай, что должно. А совесть, она успокоится. Когда-нибудь. Уж я-то знаю». «Я другой», — прошептал Иван. «Я не ты». Он поднялся и двинулся в сторону города. Ему хотелось уничтожить в себе то, что делало его похожим на других оборотней, на барина. Начать решил со страха перед электричеством. Нелегкая задача, но Иван надеялся, что принцип «клин клином вышибает» сработает. Пускай даже для этого придется потратить много времени. Оно того стоило. Его бесило то, что, став оборотнем, он обзавелся этой глупой фобией. Умом понимал, что приближаться к той же бетонной площадке безопасно, что газели джипс с их электронной начинкой не причинят вреда. Но страх всё равно был. Жуткий страх, похожий на тот, что вызывала территория леса вокруг посёлка. Валентина сказала, что избавить от этой фобии она не может. Все её зелья были бессильны. Однако она намекнула, что оборотень с сильной волей вполне способен победить любой страх. Нет ничего невозможного». Именно эти слова Иван мысленно и повторял, когда после долгого пути пришел к опушке, вдоль которой тянулась линия электропередачи. Нет ничего невозможного. Находясь на грани паники, он уселся на поваленное дерево. Пот сочился из каждой поры. Невыносимо хотелось вскочить и убежать подальше в лес. Внутренний голос возмущался. «Но зачем тебе эта добровольная пытка? Не будь идиотом, уходи!» Но он держался. Если бы ушёл, сбежал, сам себя возненавидел бы. От страха начался озноб. Стало тяжело дышать. Десять минут прошло, двадцать. Голова кружилась. Иван умерещилось, что вокруг летают чёрные птицы. Однако они исчезали, стоило устремить на них взгляд. Вдалеке за пустырём виднелись дома, город. Даже отсюда своим обонянием оборотня Иван чуял его запахи. Закрыл глаза... Постарался представить, как по проспекту движутся автомобили, как по улицам снуют люди. Нет, даже такие элементарные вещи плохо получалось представить. Страх мешал. Тридцать минут. Сознание помутилось. Задыхаясь и от чего то ощущая себя заживо погребенным, Иван рванул в лес. Остановился в сотне метрах от опушки, и его стошнило. Сплюнув желчную слюну, он решил, что эксперимент можно считать удачным. Долго продержался. А завтра продержится еще дольше. Нет ничего невозможного. Страх перед электричеством можно победить. На следующий день за ним увязалась Маруся. Он не был против. Рассказал ей о том, что задумал. Девочка удивилась, но после явных сомнений решила тоже попытаться избавиться от присущей оборотнем фобии. И вот они уже вдвоем сидели на опушке. Глядели на город вдалеке. Маруся выдержала минут десять, после чего убежала в лес. Силы воли Ивана на этот раз хватило на сорок минут. Неплохое достижение. Когда возвращались в посёлок, Маруся поинтересовалась. «Ты хочешь избавиться от страха, чтобы ходить в город?» «Не только для этого», — ответил Иван, решив не рассказывать, что решил хотя бы отсутствием фобии отличаться от остальных не людей. «Город», — вздохнула Маруся, — «там ведь плохо». Всем мне говорили, что там плохо. И отец говорил. В основном тебе лгали. Нет, зачем? Иван понимал, что поступает жестоко, но решил, что девчонка должна знать правду. Твой отец хотел, чтобы ты думала, что нет места лучше красы. В какой-то степени так он тебя оберегал. Его можно понять. Потому и не обучал тебя грамоте. Боялся, что ты узнаешь из книг, что за пределами пояса страха «Существует вполне неплохой мир, и пожелаешь увидеть этот мир своими глазами. Всем в посёлке было запрещено рассказывать тебе что-то хорошее об этом мире». «Нет, не верю», — Маруся замотала головой. «Не может такого быть! А мама? Ей тоже было запрещено это рассказывать?» Иван дёрнул плечами. «Наверное. Ты можешь мне не верить, твоё право, но рано или поздно ты поймёшь, что я говорю правду». «И как по мне, краса не должна для тебя быть...» Он хотел сказать «тюрьмой», но сообразил, что это перебор. Тем более тут же нашлись более подходящие слова. «Не должна быть единственным местом на Земле. Ты должна увидеть мир и сама рассудить, нравится он тебе или нет». «Я с тобой согласна», — после долгого раздумья сказала Маруси. И «Я и дальше буду с тобой ходить на опушку, чтобы избавиться от страха. И еще хочу научиться читать». Иван улыбнулся. «Это не проблема. Уверен, Полина с радостью тебе в этом поможет. Ну и я тоже». Уже подходя к посёлку, Маруся заявила бодро. «Впервые за долгое время у меня отличное настроение. Такое ощущение, что я долго сидела в тёмной яме и только сейчас начала из неё вылезать». Иван вполне мог понять её состояние. Определённо, раньше она не строила глобальные планы на будущее. Жизнь казалась ей ровной рекой с однообразными берегами. Теперь всё менялось. Река стала извилистой, а на берегах замаячило что-то новое, будоражащее рассудок. В девчонке, до этого не видевшей ничего, кроме посёлка оборотни и леса вокруг, пробудилась жажда познаний. Да, для ребёнка, способного обращаться в медведя, это рискованный путь, но альтернатива – прозябание, скучное неведение. Иван всем сердцем надеялся, что риск оправдан. Не хотелось потом испытывать чувство вины из-за того, что именно он толкнул Марусю на этот путь. Капушки они ходили каждый день, и время, проведенное вблизи от линии электропередачи, увеличивалось. Фобия слабела точно злобный зверек, которого перестали кормить мясом. Однажды Иван и Маруся осмелели настолько, что решились пересечь территорию высоковольтной линии и дошли почти до самого города. Мощный прогресс. Однако говорить о полном избавлении от страха перед электричеством было еще рано. Лев сдался. Циркач сумел подавить его волю, и теперь царь зверей был одержим сразу десятком темных сущностей. Он ходил по клетке, рычал. Вокруг черных глаз образовалась бурая короста. Из ноздрей сочилась слизь, из пасти доносилось такое зловоние. что Герман чуял эту вонь, находясь в десятках метрах от животного. Зоопарк теперь был на улице. В клетках расхаживали одержимые гиены, крупные псы. Всё это от внешнего мира скрывал высокий забор. Желающих узнать, что там, за оградой, пока не находилось. И даже вездесущие вороны сторонились из обняка циркача, ощущая зловещую энергетику этого места. Герман испытывал облегчение от того, что душный подвал — в котором он провёл несколько месяцев, остался в прошлом. Навеса над его клеткой не было. Иной раз приходилось мокнуть под дождями и изнывать от полуденного зноя. Но это всё же лучше, чем замкнутое пространство и постоянный мрак. К тому же, помимо тех обглоданных костей, что ему бросали прислужники циркача, на улице можно было добыть ещё пищи. Герман ничем не брезговал. Ловил и поедал залетающих в клетку мух, заползающих на его территорию гусениц и червей. Недавно удалось схватить крысу, и это был настоящий пир. Циркач не терял надежды и его сделать одержимым. Постоянно проводил какие-то эксперименты, делал инъекции, после которых Герман какое-то время находился в полубредовом состоянии. И бил электрошокером. Постоянно бил, срывая таким образом злость из-за своих неудач. Иногда оборотню казалось, что этот ад не прекратится никогда, что лучше сдохнуть, чем терпеть такое. От того, чтобы перегрызть себе вены, его сдерживал волк. Галлюцинация чаще всего являлась в периоды полной безнадёги. Она требовала терпения, говорила, что всё изменится. Герман заставлял себя ей верить. И он терпел, и присматривался ко всему за пределами клетки. Изучал. Три раза в неделю на территории особняка циркач устраивал проповеди. Приходило его паство, человек сто И он втирал им про Божью волю и вечную жизнь. Причем говорил с упоением, явно наслаждаясь своей властью над этими людьми. Разумеется, это было лишь жалкое подобие той секты, которой он руководил много лет назад. Ну а теперь и цели были другие. Герман не сомневался, что старый колдун в скором времени заразит всех этих фанатиков темными сущностями, чтобы потом послать на штурм красы. Расходный материал, пушечное мясо. такое же, как одержимый лев, гиены и псы. А про предстоящий штурм циркач говорил Герману часто. Порой он устраивал возле клетки барбекю, жарил мясо, выпивал водки и болтал без умолку. Пленённый оборотень являлся единственным существом, с кем он мог быть до конца откровенным. Герман слушал внимательно, отсеивая крупицы чего-то важного от шелухи пустого трёпа. Он верил, что это пригодится. Потом, когда сбежит. Прислуга в особняке были обычные люди из числа паствы циркача. Как Герман понимал, одержимые для этой работы не годились. Слишком непредсказуемые, слишком агрессивные. Именно в возможных ошибках этой прислуги он видел шанс на побег. Нужно было только этот шанс не упустить. Однажды, после очередного барбекю, пьяный циркач отправился спать, не отказав напоследок себе в удовольствии ткнуть в Германа электрошокером. На пластиковом столике остались недоеденное мясо, остатки гарнира и столовые приборы. Как правило, кто-то из прислуги тут же убирал следы пиршества, но на этот раз по какой-то причине вышла задержка. Столик был совсем рядом. Циркач специально ставил его так, чтобы узник отчетливо видел мясо, ощущал запах, но не мог дотянуться. Это была своеобразная пытка, не уступающая своей жестокостью ударам электричеством. Но сейчас Германа мясо не интересовало. Все его внимание приковал столовый нож. Справа от клетки возник волк. «Действуй», — приказала галлюцинация. «Немедли!» Герман понимал, что дотянуться до ножа не получится. Руки коротки. А вот лапы оборотня. Но он не обращался в зверя уже несколько месяцев. На это попросту не было сил. Откуда им взяться с такой-то кормежкой? «Немедли!» — подначивал волк. Времени в обрез. Да, времени нет. Нужно постараться. Надо собрать всю волю в кулак. От этого жизнь зависит. Свобода. Ты сможешь, сказал себе Герман, ощутив злость. В сознании промелькнули образы летнего леса, поросшего камышами пруда. Это помогло собраться, будто ветерком из прошлого повеяло. Того прошлого, когда все было по силам. Ты зверь, выкрикнул волк. «Вспомни, что ты оборотень!» Герман почувствовал, как по телу заструилась дикая энергия, которая до этого словно бы дремала в потаённом сундуке подсознания, но вдруг пробудилась, вырвалась наружу и наполнила вены свежестью, оживила почти уже мёртвое. Узник начал меняться, превращаться в зверя. Но полностью становиться волком ему не было нужды. Он просунул лапу между прутьями клетки, потянулся к столику. «Ещё немного, совсем чуть-чуть. Ну же!» Коготь поддел нож, подтолкнул к краю, скинул на землю. Схватив вожделенный столовый прибор, Герман сразу же спрятал его в щели между досками настила, а потом превратился обратно в человека. Успел, справился, истратил все силы, но у него получилось. Теперь оставалось лишь надеяться, что прислуга не заметит пропажи. Убираться явился потлатый парень лет двадцати. Выглядел он рассеянным, как и большинство фанатиков секты циркача. На Германа даже не взглянул. Меланхолично собрал объедки в пластиковый пакет, взял посуду, приборы и ушёл. Чуть позже вернулся за столиком. Герман облегчённо выдохнул. Обошлось. Кража осталась незамеченной. «Молодец!» – похвалила галлюцинация. «Но не расслабляйся. Впереди самое сложное!» Герман ухмыльнулся. «Ну да, тут расслабишься». В течение последующих трех ночей он пилил ножом пруд возле самого основания. Нож был добротный, из нержавеющей стали, с мелкими зазубринами для резки мяса. Не ножовка, конечно, но выбирать не приходилось. Пилил Герман усердно. А гиены в своих клетках суетились, издавали мерзкие звуки, будто желая привлечь внимание обитателей особняка. «Глядите, глядите, что он делает! Остановите его!» Прорезь после работы замазывал землёй. Взглянешь со стороны, и вроде бы всё как обычно. Зазубрины на ноже сточились. Пруд был пропилен миллиметров на пять. Чертовски мало. И где найти силы, чтобы этот чёртов пруд сломать? Необходима была ещё какая-нибудь ошибка прислуги. И она не заставила себя долго ждать. Случилось это как-то вечером. во время кормёжки льва. Всё тот же потлатый парень, как уже делал не раз, начал длинным шестом просовывать в специальное отверстие внизу клетки таз с мясом и костями. Таз застопорился, видимо, уперся в какой-то камешек. С привычным для него рассеянным видом парень попытался пропихнуть тару ногой. Не вышло. Лев дремал, и если бы прислужник циркача не витал в облаках и не делал всё машинально, то заподозрил бы неладное — Ведь зверь всегда перед кормёжкой суетился, рычал. Но парень ничего не заподозрил, очевидно, мыслями находясь в тех райских кущах, которые на проповедях сулил его мудрый лидер. Что-то пробормотав себе под нос, он приблизился к клетке вплотную, просунул в отверстие руку, чтобы убрать препятствие, и в этот момент лев бросился на него, отшвырнув лапой таз. Всё произошло молниеносно. Зверь захлопнул пасть и оторвал бедолаге руку в одно мгновение. Парень почти по женски заверещал, попятился, из раскрученной культи хлестала кровь. Герман смотрел на все это с гулко бьющимся сердцем, которое подсказывало: именно этого момента он и ждал. И он мог поклясться, что Лев улыбался. Воскали зверя было что-то демоническое. Парень продолжал пятиться, слабее с каждой секундой, затем развернулся. Точно пьяный сделал десяток шагов и упал возле клетки Германа. Оборотень мысленно выкрикнул. «Я свой шанс не упущу!» Он кинулся к прутьям, ухватил жертву за голову, подтянул к клетке, разорвал ногтями шею, вырвал кусок плоти, запихал в рот. Со стервенением проживал, вырвал еще мясо, ощущая, как возрождаются силы. Со стороны коттеджа послышались возгласы. «Нужно было спешить!» Герман, уже не жуя, проглотил кровавые шмётки человечины, призвал на помощь фортуну, после чего без труда превратился в полузверя. Схватился за пропиленный пруд, взревел от дикого напряжения, и пруд лопнул. Человеческое мясо сотворило чудо. Оборотень отогнул пруд, окончательно обратился в волка и выскочил наружу. Свобода. Почти. Он разбежался. Запрыгнул на клетку с гиенами, с клетки на крышу сарая. Этот путь побега Герман просчитал уже давно. На обдумывание подобных вещей у него было много времени. Оставался главный прыжок. Через ограду. Только бы сил хватило. Второго шанса уже не представится. «Ах ты, сучара!» — раздался гневный крик циркача. Старик спускался по фасадной лестнице, потрясая костлявыми кулаками. Как же Герман в этот момент жалел, что в голове стоял барьер, мешающий убить колдуна. Даже свободу променял бы на возможность перегрызть циркачу глотку. А тот вопил, брызжа слюной. «Не дайте ему сбежать!» Герман издал короткий рык, словно пообещав вернуться. Затем сгруппировался и прыгнул. Сил хватило. Шанс не был упущен. Через секунду волк уже мчался прочь от особняка циркача. Это теперь была настоящая свобода, без почти. А рядом с ним бежал другой волк, не настоящий, и выглядел он крепким, сильным. Глава двадцать седьмая. Глазам не верю, покачал головой Остап. Да быть такого не может. Похоже, я сплю. Ущипните меня кто-нибудь. Ущипнул его Карл. который, впрочем, тоже смотрел на явившегося в посёлок Германа, как на призрака. Несколько минут назад тот устало вышел из леса, проследовал на бетонную площадку и встал рядом с газелью, будто показывая, что никакой фобии у него больше нет. После побега из особняка циркача он долго мылся в лесном пруду, яростно счищая себя пучками травы грязь. Затем украдкой наведался в одну из окрестных деревушек, проник в дом какого-то одинокого старика, Стащил мешковатые штаны, рубашку, кирзовые сапоги. Всё это оказалось ему впору. Разве что сапоги немного жали. Не мог он явиться в красу голым. Слишком позорно. Герман решил, что если его здесь ждёт казнь, то смерть он примет с честью. Как оборотень, сумевший не потерять себя после всех полугодичных страданий, а не как голое и грязное чмо. То, что его не простят и приговорят к казни, он был уверен процентов на девяносто. Однако явился в красу без всяческих сомнений и страха. За последние месяцы в нём многое изменилось. На первый план вышло понимание, что есть вещи, которые важнее жизни. Более постоянная угроза гибели научили всё видеть в ином свете. Возле площадки собирались люди и оборотни. Явилась Валентина. Она буквально буравила Германа взглядом в попытке распознать какой-то подвох. «Не циркач ли послал его сюда?» Не бомбали он замедленного действия. Пожалуй, большинство собравшихся задавались подобными вопросами. Никому не верилось, что бывший лидер надзирателей пришёл в красу по своей воле. Это же сродни самоубийству. Это же верх тупости. Сволочь! раздался крик Маруси. Она бежала со стороны терема, сжимая в руке нож. Убью Сволочь, убью! Её перехватила Полина, попыталась прижать к себе. Девочка вырывалась, визжала. На помощь Полине пришли Остап и Карл. Совместными усилиями кое-как удалось угомонить Марусю. А Герман так и стоял, точно истукан, демонстрируя хорошую выдержку. Сквозь толпу пробрался Иван. Смерил незваного гостя недоверчивым взглядом. «Неожиданно и смело. Я так понимаю, ты явился не для того, чтобы вымаливать прощение?» «На прощение я и не надеюсь». отозвался Герман. «Я пришёл, чтобы предупредить об опасности». «Серьёзно? Об опасности предупредить пришёл? Всё бы хорошо, вот только доверие к тебе нулевое». Маруся снова попыталась вырваться из объятий Полины. «Не разговаривай с ним, Иван! Не смей с ним разговаривать! Его нужно казнить сейчас же!» Иван с прищуром поглядел на Германа. «А ведь она дело говорит». «Знаешь, я не сторонник казней, но для тебя просто необходимо сделать исключение. Никто не заслуживает смерти больше, чем ты. Глупо было с твоей стороны прийти сюда, очень глупо. Мне так не кажется. Возможно, это самый правильный поступок в моей жизни». Герман подошел к краю площадки. «Я так понимаю, ты теперь здесь главный». «Неверно понимаешь», – чуть раздраженно ответил Иван. «Главное – Маруся». А я всего лишь помощник. Герман усмехнулся, давая понять, что не верит в эту чушь. Он окинул взглядом толпу. «Если вы решите меня казнить, то так тому и быть. Но сначала выслушайте. Все это время я был в плену у циркача. Не стану вдаваться в подробности, что мне пришлось пережить. Не стану рассказывать, как я сбежал. Это сейчас не важно. А важно то, что циркач готовит нападение на Красу. Атака будет в самое ближайшее время. У него есть одержимые гиены, но главное — лев. Даже предположить не могу, как и где он его достал. Но лев есть, и одержим он сразу несколькими тёмными сущностями. До кучи циркачам циркача множество последователей, которых он, скорее всего, сделает бесноватыми сразу перед нападением. Это мощная сила. Возможно, краса с такой ещё никогда не сталкивалась. Люди загомонили. Маруся указала на Германа пальцем. «Врёт! Ему нельзя верить! Циркач послал его, чтобы нас запугать!» «И какой в этом смысл?» усомнился Иван. Сдается мне, он правду говорит». «Согласна», кивнула Валентина. «Ложь я бы распознала. Никакого подвоха не чувствую. И ничего тут нового нет. Всего лишь очередная атака на посёлок. Нам нужно приготовиться». Иван подошёл к Герману вплотную. Ты нас предупредил, но не думай, что этим ты свою вину искупил. Я и не думаю. Собираешься меня казнить? Что ж, пусть так. Пожалуй, я действительно заслуживаю смерти. Иван вздохнул, потер пальцами переносицу. Проваливай. Не будет никакой казни. Живи где-нибудь в лесу, но если попадешься мне на глаза, я тебя убью. А если узнаю, что ты людоедством промышляешь, я отыщу тебя и на части разорву. «Дохочево объяснил?» «Да куда уж дохочевей?» «Отпуская меня, ты всех в поселке разозлишь». «Пофигу, я решение принял». Герман медленно развернулся и побрел к лесу. Выглядел он жалко, словно весь его горделивый запал сошел на нет. Маруся буквально пожирала Ивана взглядом. В ее глазах было что-то злое, звериное. «Отпускаешь его?» Она эти слова выдавила с каким-то диким напряжением. «Отпускаешь? Я тебе этого не прощу. Так и знай». Почти у всех собравшихся на лицах отражалось осуждение. А Иван оправдываться не собирался. И ему было тошно, что опять приходилось принимать лидерские решения. Хотелось бы ему от всего этого отстраниться, быть обычным пассивным наблюдателем. Вот только что-то внутри него бунтовало против пофигизма. подошла Валентина. «Такими темпами от твоей репутации ни черта не останется. Поверь, люди быстро забудут все твои заслуги, если продолжишь плыть против течения. Вспомни, что Герман Спаганин сделал. Вспомни, как он старуху бил и собирался казнить детей барина. Он предал красу. Есть вещи, которые нельзя прощать. думайся, пока не поздно». Иван молчал, хотя было большое желание огрызнуться, нагрубить. Сколько ему ещё предстояло выслушивать упрёки? Наверняка уже и Остап, и музыканты, и, быть может, Полина, подыскивали слова, которые можно сократить до одного предложения. «Ты не прав». «Достало». «Ну же, скажи что-нибудь», — потребовала Валентина. Вместо ответа Иван быстро зашагал к лесу. Германа догнал в поясе страха. «Что, всё-таки передумал насчёт казни?» «Нет, не передумал». «Мне нужно знать, где находится циркач». Брови Германа приподнялись. «Ты что задумал?» «Не твое дело. Где циркач?» «У него особняк за лесом, на западе, в двух километрах от базы отдыха. Трехэтажный красный дом с металлическим забором». Иван кивнул. «Хорошо. Это все, что мне нужно было знать. А теперь иди, куда шел». «Ты же не собираешься? Уходи». Дёрнув плечами, Герман зашагал дальше по территории пояса страха. Иван поглядел на посёлок. Возвращаться он не собирался. Если вернётся, то начнутся обсуждения, составление каких-то планов. Появятся сомнения. Но главное, там Полина. Она попытается удержать, не пустить. И хуже всего то, что у неё могло получиться. Так что нет, возвращаться в Карасу нельзя. Не сейчас». С этой мыслью Иван снял себе себя всю одежду, положил ее под деревом. Затем обратился в волка и помчался в западном направлении, а в восточном небо заволакивало тучами. Пророкотал гром. Приближалась гроза. Близилась ненастная ночь. Особняк циркача. Найти его не составило труда. Вспышки молний высвечивали трехэтажное здание из красного кирпича. Всё вокруг шумело, бесновалось. Природа словно что-то привело в ярость. И казалось, успокоить её уже невозможно. Ночь безумия. Ночь буйства стихии. И Ивану это нравилось. Он испытывал странный восторг. Ему хотелось больше ливня, больше ветра. На территории особняка было много электричества. Горели фонари, работал генератор. Иван чувствовал эту энергию, но ему не было страшно. Фобия осталась в прошлом. Превратившись в медведя, он разбежался и за грифком врезался в металлические ворота. Те с грохотом слетели с петель, не выдержав такого мощного напора. Зверь встряхнулся, издал короткий рык и вошел в пределы царства циркача. А сам циркач стоял у окна, вглядываясь в мятежную ночь. Оценив ситуацию, он взял пульт управления, нажал на несколько кнопок, открыв таким образом электронные замки на клетках с содержимыми животными. Захохотали гиены. Они жаждали крови. Из вольера с навесом под ливень вышел лев. Его глаза горели, как угли. Под шкурой что-то ворочалось, будто у него не жилы были, не вены, а клубки змей. Огромная когтистая лапа вспорола землю. Шерсть на загривке встала дыбом. Вспышка молнии озарила перекошенную уродливую морду. Мало похожую на ту, что должна быть у царя зверей. Это была морда чудовища. Гиены, будто повинуясь какой-то команде, ринулись к медведю. Два десятка одержимых тварей. Их пасти кривились, и это походило на жуткие улыбки. Нападать начали поочерёдно, действовали стремительно. Укус за лапу и отскок, укус за бок и уход. Иван решил, что нужна манёвренность, и превратился в волка. Сразу же перехватил одну из гиен, разорвал горло, после чего запрыгнул на клетку, выбрал следующую цель, соскочил. На лету обратился в медведя и смял, переломал кости сразу двум тварям. Опять стал волком, сцепился с тремя гиенами. Олев наблюдал, медленно приближаясь. Если в нем что-то и осталось от нормального животного, так это степенность, уверенность, что нет никого сильнее него. Он не спешил. как будто наслаждаясь ощущением грядущей схватки. Наблюдал и циркач, стоя у окна. В глазах горела злоба. Он не понимал, как вообще оборотень осмелился явиться сюда. А как же страх перед электричеством? Старик ожидал всякого, но не такого. Иван получал раны, слабел. Быстрое и постоянное превращение в разных зверей отнимало силы. Прикончил еще одну гиену. Сломан хребет следующий. Их ещё было около десятка. Тварь вцепилась в бок, вырвала кусок мяса с шерстью. Укус за заднюю лапу. Ещё укус. Снова в виде волка запрыгнул на клетку. Встретился взглядом с глазами льва. Те как будто говорили. «Суетись, суетись, оборотень. Ты всё равно не уйдёшь отсюда живым. Обещаю». Нужно было продолжать битву, несмотря ни на что. Молния ударила в дерево совсем рядом с особняком. От грохота грома пространство содрогнулось. Ливень усилился. Под порывами ветра флюгер на крыше дома бешено вращался. Иван растерзал еще двух тварей, но и сам получил несколько ран. Менять обличие становилось невыносимо тяжело. Обратился в медведя и понял, что волком стать уже не получится. Гиена запрыгнула ему на спину. Сомкнула челюсти на шее. Иван уже собирался завалиться в грязь, чтобы сбросить тварь. «Подмять!» Однако делать это не пришлось, потому что из дождевых струй выскочил волк. Он сбил гиену, перегрыз горло. Герман. Вот уж кого Иван не ожидал увидеть, так это его. Волк напал на еще одну гиену, затем метнулся к следующей. За время своего пленения Герман накопил слишком много злости, и теперь весь свой гнев он направил на убийство одержимых тварей. В каждом движении сквозила ярость, в глазах будто расплавленное золото блескалось. Лев издал долгий и глухой рык, означавший, что прелюдия закончена, настал его черед убивать. Окончание рыка ознаменовалось ярчайшей вспышкой молнии и вплелось в громовой раскат. Медведь и лев вступили в схватку. Когти вспарывали плоть, клыки вырывали куски мяса, Словно две стихии столкнулись друг с другом. А Герман тем временем расправился с последними гиенами, получив при этом несколько ран. Циркач взял со стола бутылку водки, прямо из горлышка сделал несколько жадных глотков и снова подошёл к окну. За пеленой ливня он почти ничего не мог разглядеть, но был уверен, что его одержимый лев непременно победит. Слишком много усилий приложил, чтобы заразить зверя тёмными сущностями. Такие усилия обязательно, по его мнению, должны принести нужный результат. Олев действительно побеждал. Мощный удар лапой опрокинул медведя, и оборотень уже не мог подняться. В битву вступил Герман. Он нападал, кусал, отбегал и снова атаковал, словно позаимствовав энергию у сверкающих вокруг молний. Ивану казалось, что ливень стал кровавым. Удары грома отдавались болью. Ему нужно драться, но он не мог. Кости словно в желе превратились. «Поднимайся!» — мысленно приказал он себе. «Вставай, слабак! Вставай и дерись!» Сделал усилие. Встать не получилось. «Поднимайся! Ради карасы! Ради полины!» Герман попытался вцепиться льву в шею, и это стало фатальной ошибкой. Пасть будто капкан захлопнулась на его спине, клыки вонзились в плоть. Лев тряхнул головой, сломав волку позвоночник, смяв ребра. Иван поднялся. Мысли о полении вернули силы, но он сознавал, что надолго его не хватит. Лев, отшвырнув раненого волка, шагнул к медведю. Дышал он тяжело, в движении больше не было прежней мощи. Грозовая вспышка озарила пространство, на мгновение затопив мир сверкающим серебром. Медведь видел, как приближается чудовище. Оно словно бы протискивалось сквозь дождевые струи. Нужен был какой-то манёвр. На полноценную схватку не хватит сил. И будет только один шанс. Если его упустить, то всё. Конец. Тогда Циркач победит. Тогда он заразит тёмными сущностями всех своих последователей и нагрянет в красу. И будет кровавая бойня. Лев побежал, оскалившись. Иван сгруппировался, резко ушел вправо. В тот момент, когда лев прыгнул, оборотень ударил лапой. Когти вспороли брюха. На землю лев упал уже с вывалившимися кишками. Медведь дал волю ярости. Он раздирал рану, расшвыривал внутренности одержимого монстра. На несколько мгновений полностью забылся, уступив власть внутреннему зверю. Когда пришел в себя, увидел перед собой растерзанный труп. которым трудно было узнать царя зверей. Это было месиво из груды костей и разодранной плоти. Иван подошел к волку. Тот еще дышал, но глаза уже заволокло мутной пеленой. Герман доживал свои последние минуты. Ивану хотелось найти в себе силы и превратиться в человека, чтобы сказать волку, что тот прощен, что он искупил свои грехи. Сказать, что похоронят его с почестями в красе. Но, увы, Оставалось лишь тронуть бывшего вожака надзирателей лапой, надеясь, что этот жест заменит нужные слова. Герман видел своего давнишнего спутника. Волк шел по призрачному лучу к огромной луне, а внизу колыхался океан серебристой травы. Волк повернулся, в его глазах был зов. «Иди за мной, иди за мной смело!» И Герман пошел, чувствуя себя по-настоящему свободным и почти счастливым. Он сделал три порывистых вздоха и замер. «Прощай, волк», — подумал Иван и направился к дому. Циркач снова приложился к бутылке. Руки тряслись, в груди набухал холод. Как же ему не хотелось умирать. Да, он старик, но планов на будущее было много. А теперь только смерть. Ждать от оборотня пощады глупо. Внизу загрохотало. Медведь сломал входную дверь. Церкач достал из сейфа пистолет. Уселся в кресло. Постарался унять дрожь. Шаги на лестнице. Скрип ступеней. «Я не боюсь», – прошептал Циркач. «Не боюсь». Он всей своей сутью ощущал, как приближается грозный зверь. Как приближается сама смерть. «Я не боюсь. У меня была весёленькая жизнь. Мне не страшно». Удар по двери. Та с треском распахнулась. В комнату вошёл оборотень, весь в крови и грязи. «Вот и ты!» промолвил циркач. «Недооценил я тебя. Барин на такую авантюру не решился бы, а ты... ты другой. Льва моего завалил, ну надо же! Теперь я вижу, что у красы надёжная защита». Он закрыл глаза. «Ты слышишь? Гром! Это моя хозяйка. Она идёт среди туч. Её имя — Гроза». она вернёт меня, вернёт. Я это заслужил. Я половину жизни был её верным рабом. И знаешь что? Повысил голос. Ты не убьёшь меня. Я не сдохну от клыков оборотня. Циркач захохотал, приставил ствол пистолета к подбородку. Я вернусь, сука. И нажал на спусковой крючок. Хохот оборвался. Кровь и мозги запачкали занавески. Церкач сидел в кресле с простреленной головой, но с улыбкой на губах. Хотя это больше походило на звериный оскал. За окнами сверкнула молния. Слабо. Стихия исчерпала свои силы. Церкач застрелился. Ивана такой исход вполне устраивал. Не пришлось лапы морать об эту гниду. Он устало развернулся, спустился на первый этаж и вышел на улицу. Вот и всё. В ближайшее время Карасе ничего не угрожает. Но рано или поздно объявятся те, кто захочет завладеть темницей. Посёлок Оборотней обречён на вечную борьбу. Некоторые вещи просто невозможно изменить. Впрочем, думать об этом Ивану сейчас не хотелось. Что будет, то будет. Для него в данный момент существовала только эта кровавая ночь. Теперь ему предстояло добраться до красы и как-то умудриться превратиться в человека. Непростая задача, но сделать это необходимо. потому что нужно срочно послать сюда команду надзирателей. Они должны обыскать особняк. Циркач наверняка где-то спрятал хранилище тёмных сущностей, которыми намеревался заразить своих последователей. Возможно, не меньше сотни демонов. Надо рассказать Валентине о последних словах циркача, о хозяйке грозе, об обещании вернуться. Всё это походило на бред сумасшедшего. Однако хранительница может счесть это важным. А ещё надо забрать труп Германа. Ливень продолжался, но гроза уходила. Бесноватая ночь успокаивалась. Вдалеке пророкотал гром. Тоскливо. Словно прорычал голодный зверь, которому не досталось мяса. Медведь, с трудом переставляя лапы, двинулся к сломанным воротам. «Я живой, Полина. И я возвращаюсь».